Старбек, уцепившись за леер, стоял на шканцах и при каждой вспышке молнии высоко задирал голову, чтобы увидеть, какой еще урон нанесен там путанному сплетению снастей, а стаб и фласк командовали матросами, которые подтягивали и крепили вельботы. Но все усилия были тщетны. Подтянутая до предела на шлюп-балках лодка Ахава Все равно не избегла плачевной участи. Огромная волна взметнулась, разбившись о высокий и крутой борт накренившегося судна, проломила днище лодки, а потом снова ушла, оставив ее стекать водой, словно сито. Ай-ай-ай! Плохо дело, мистер Старбек, сказал Стаб, разглядывая поврежденную лодку. Ну да ведь морю не укажешь.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 Как говорится в старой песне, поет. Эх, на море шторм гудит, От души резвится кит, Он хвостом своим вертит. Вот так славный и забавный, Вот игривый, шаловливый, Вот шутник и озорник, Старикан океан, хей-хо! Сыплет в кубок он приправу, Ну и пена, боже правый, Разгулялся пир на славу. Вот так славный и забавный, Вот игривый, шаловливый, Вот шутник и озорник. Старикан океан, хей-хо! Корабли идут на дно, Он же, крякнув, пьет вино. «Да причмокнет заодно! Вот так славный и забавный, вот игривый, шаловливый, вот шутник и озорник, старикан-океан! Хей-хо!» «Замолчи, Стаб!» — вскричал Старбик. «Пусть тайфун поет и ударяет по нашим снастям, точно по струнам арфы, но ты, если ты храбрый человек, ты сохраняй спокойствие!»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 «Я что-то плоховато понял вас. О чем это вы?» «Да-да. Вокруг мыса доброй надежды идет кратчайший путь в Нантакет», — говорил между тем Старбик, обращаясь к самому себе и будто не слыша вопросов Стабба. «Этот самый шторм, что ревет сейчас, готовый разбить нас в щепки, мог бы стать нам попутным ветром». И ход, как гнать нас к дому, там в наветренной стороне тьма неотвратимой гибели. Нос под ветра позади нас разведняется. Я вижу там свет, и это не блеск молний. В этом мгновение, как раз когда между двумя вспышками молний особенно непроглядной казалась тьма, Чей-то голос прозвучал подле него, и тут же вслед ему взрыв громовых раскатов обрушился сверху. «Кто тут?» «Старый гром», — ответил ему Ахав, ощупью пробираясь вдоль поручней к своему углублению в палубе, и вдруг изломанные пики огня осветили ему дорогу. Подобно тому, как на суше... ставят на колокольнях громоотводы, чтобы направлять в землю убийственные токи. На море тоже многие корабли несут на мачте нечто вроде громоотводов, отводящих электричество в толщу воды. Но так как концы их должны уходить на значительную глубину, чтобы не соприкасаться с корпусом судна, а волочась постоянно в воде, они могут причинить немало неприятностей, не говоря уж о том, что они запутываются в корабельных снастях и вообще тормозят ход судна. По всему поэтому нижние концы корабельных громоотводов не всегда бывают спущены за борт. Их делают в виде длинных легких звеньев, которые в случае надобности легко можно выбрать наверх или же спустить в воду. «Громоотводы!» — закричал матросом Старбек. Очнувшись от раздумий, когда ослепительные молнии, освещая Ахаву путь к его посту, пламенными стрелами пронзили тьму. — За бортом ли громад воды? Выбросить их, живо! — Стой! — раздался голос Ахава. — Будем играть честно, хоть мы и слабее. Я сам бы насадил громад воды на Гималаях и Андах,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 Над трезубцами громоотводов стояло по три белых пламенных языка, беззвучно горели в насыщенном серой воздухе, словно три гигантских восковых свечи пред алтарем. «Черту эту шлюпку! Пусть пропадает!» Послышались в это мгновение проклятия Стабба, которыми бортом его собственного вельбота, подмытого сокрушительной волной, Сильно защемила руку, когда он пытался пропустить под днище лишний канат. «К черту ее!» Но в это мгновение он поскользнулся, голова его закинулась, и он увидел белое пламя. И уже совсем другим голосом воскликнул «Святой Эльм, смилуйся над нами!» Крепкое словцо для моряка — дело обычнейшее. Моряки божатся и в штиле, и в шторм. Они изрыгают проклятия даже на бомбрамре, откуда им ничего не стоит сорваться в пучину волн. Но сколько ни плавал я по морям, никогда не случалось мне услышать ругательства, если Господь наложит на корабль свой огненный перст, если его Мене Текел Упарсин...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 медленно проступившая из темноты. Взглянув кверху, он воскликнул. — Смотрите! Смотрите! Высокие конусы белого огня опять стояли на мачтах и разливали белесый свет, еще более зловещий, чем раньше. — Святой Эльм, смилуйся над нами! Снова воскликнул Стаб. У подножия грот мачты, прямо под дублоном и под огнями, Стоял на коленях парс, отворотив от Ахава свою склоненную голову, а на провисших пертах несколько матросов, которых бледная вспышка застала за работой, жались друг к другу, будто роя окоченевших ос на поникшей яблоневой ветке. И повсюду, в различных позах, точно стоящей, шагающей и бегущие скелеты Геркуланума,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 перед возвышенной троицей трехзубого огня. «О, ясный дух ясного пламени! Кому я некогда как парс поклонялся в этих морях, покуда ты не опалил меня посреди моего сакраментального действа, так что и по сей день я несу рубец? Я знаю тебя теперь, о, ясный дух!»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 Но в наивысшей форме явись просто, как небесная сила, и даже спустит и целые флотилии до отказа гружённых миров. Всё равно здесь есть некто, кто не дрогнет и останется безучастным. О, ясный дух, из твоего пламени создал ты меня.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 «Сам Бог против тебя, старик! Отступись!» «Это несчастливое плавание! Недоброе у него было начало! Не к добру оно и ведет!» «Позволь мне обрасопить и пока не поздно! И с попутным ветром мы пойдем домой, чтобы выйти в новое плавание, более счастливое, чем это!» Объятая ужасом команда, услышав слова Старбика, бросилась к брасам. ни единого паруса не оставалось на реях. Какое-то мгновение казалось, что матросы испытывают те же чувства, что и старший помощник. Мятежный крик уже донесся на шканцы. Но тут, швырнув о палубу звенья громоотвода и выхватив огненный гарпун, Ахав точно факелом взмахнул им над головами матросов, клянясь, что пронзит первого, кто прикоснется к брасам. При виде жуткого его лица и пламенного копья в его руке отцепеневшие матросы в страхе отшатнулись, и тогда Ахав снова заговорил. — Всех вас, как и меня, связывает клятва настичь белого кита. А старый Ахав связан по рукам и по ногам, связан всем сердцем, всей душой.